Глава пятнадцатая. Мы были ошеломлены. Потом сделали слабую попытку протестовать. Я отказывался верить своим ушам. У меня отнимали последнюю надежду, которая затеплилась было, когда я прочитал послание пат. Нет, нет, не могло быть, чтобы пат обманулась в своих ожиданиях, чтобы Бо Презерфорд не сумел нам помочь. Что-то здесь было не так. Неужели и этот наш шаг обернется пустыми хлопотами, как все наши прежние попытки? Может быть, Роберт Трезерфорд вовсе и не безумец? Может быть, в этом таится нечто совсем другое? Может быть, это еще один хитроумный заговор, какая-то новая непонятная нам интрига? Но экономка была непреклонна. «Я не могу вас впустить, мне запретили». — Мы вернемся сюда со следователем из Скотланд-Ярда, — вдруг выпалил я, теряя над собой всякий контроль. — Вспоминаю. Ты посмотрел на меня с осуждением. Конечно, это была ужасная бестактность с моей стороны. — Что? — изумила славная женщина. — Из Скотланд-Ярда? Скажите на милость. — Что же вы хотите сказать, что мистера Розерфорда держат здесь насильно? — Ничего такого мы не говорим, — сказал ты примирительно. Мой друг неверно выразился, он хотел сказать. В этом мгновение раздался какой-то странный вопль. Больше похожий на завывание зверя, чем на крик человека. «Слышите — Слышите? — воскликнула женщина. Вопль повторился, перешел в протяжный вой и завершился целой серией нечинораздельных, даже раздирающих криков. Это было ужасно. — Неужели это он? — спросил ты испуганно. — Да, у него всегда в это время начинается приступ. То есть приступ у него не каждый день, но если они бывают, то как раз в эти часы. — Мы оба слегка попятились. Женщина грустно улыбнулась. — Теперь же вы больше не настаиваете, что вас впустили. Но не бойтесь, при нем всегда санитар. — Мы крайне сожалеем, — пробормотал я. — Мы не предполагали. — Не извиняйтесь, — сказала женщина. Этого не поймешь, пока сам не увидишь. К ней вернулась прежняя доброжелательность, но в глазах стояли слезы. «Бедный Боб!» — вздохнула она. «Я его помню еще ребенком, такой был красивый мальчик, такая умница. Но он стал слишком рано прожигать жизнь, не желал никого слушать, делал все, что в голову взбредет». Отец, конечно, поступил с ним чересчур сурово, сами посудите, выставил сына за дверь. Вы не знаете, они помирились до того, как... Нет, не успели. Мистер Резерфорд смягчился уже после того, как Боб заболел. Его перевезли сюда. Вот ж почти год, как он здесь. Вначале он просто малол, всякий вздор, но бывали и минуты просветления. А последние месяцы... Крики возобновились... Это был рев дикого зверя, перемежаемый всхлипываниями и рыданиями. — Есть ли какая-нибудь надежда? — спросил ты. — Не знаю. Врач настроен не очень-то оптимистически. Он хочет попробовать новое лечение, электрошок, кажется, так это называют. А нельзя ли нам все же на него взглянуть? — Я изумился, услышав от тебя этот вопрос. Экономка заколебалась, потом вдруг решилась. «Идите за мной», — сказала она. «Но не больше минуты и обещайте мне не входить». Она повела нас вокруг дома. Туман совсем растаял, на клумбах играло бледное солнце. С тыльной стороны дома была широкая застеленная дверь, к которой вели три ступеньки, мы увидели комнату с голыми стенами. Посреди комнаты стояла кровать. Санитар в белой блузе удерживал за локти высокого мужчину, одетого в домашний халат. Мужчина безостановочно кричал. Мы видели сначала только спину, но потом он повернулся к нам лицом. Лицо хранило. Остатки былой красоты. Но было искажено гримасы. Взгляд блуждал, щеки ввалились. На него было больно смотреть. Особенно страшен был этот бессмысленный взгляд, этот открытый рот, из которого текла Слюна. Это он, пробормотал ты. И тут случилось непредвиденное. Словно загипнотизированный кошмарным обликом Резерфорда, я не заметил неровности почвы, споткнулся о камень и наверняка растянулся во весь рост если бы ты вовремя меня не поддержал. Почему, Боб, который, казалось, пребывал в совершенно ином мире за тысячи миль от нас, почему именно в эту секунду взглянул он в окно? Мой ли вид его взбудоражил? Трудно сказать, но он весь задрожал и уставился на меня диким взглядом. Мне стало не по себе. Я инстинктивно сделал несколько шагов назад, сильно припадая на одну ногу, которую только что подвернул. Вдруг Бо резким движением вырвался из рук санитара, кинулся к двери и, распакнув ее, бросился на меня. Экономка и санитар схватили его за руки. Я с трудом освободился от его цепких объятий. Тут он снова принялся вопить. Но теперь это не были нечленораздельные крики. Теперь он без конца повторял «Рихтер, Рихтер, Рихтер».